Глава 22. Наука. Если бы нас попросили назвать самые славные свершения рода человеческого, допустим, если бы мы участвовали в межгалактическом конкурсе хвостунов или держали ответ перед Всевышним, что бы мы сказали? Мы могли бы похвалиться историческими триумфами в сфере прав человека, например, отменой рабства и разгромом фашизма. Но какими бы вдохновляющими ни были эти победы, это, по сути, преодоление препятствий, возведенных нашими же руками. Хвастаться ими так же странно, как, составляя резюме, вписать в графу достижения избавление от героиновой зависимости. Без сомнения, мы упомянули бы шедевры искусства, музыки и литературы. Но можно ли рассчитывать, что разумное существо с мозгом и жизненным опытом совершенно непохожими на наши, сможет по достоинству оценить произведения Схилая, Эль Грека или Билли Холидей. Возможно, существуют некие универсальные понятия о красоте и смысле, выходящие за рамки конкретной культуры и способные отозваться в любом разумном существе. Мне хотелось бы так думать, но этот вопрос почти неразрешим. Однако есть область, завоеваниями которой мы без зазрения совести можем похваляться перед любым судом разума. Имя ей наука. Сложно представить разумное существо, которое не испытывало бы любопытства к миру, в котором оно обитает. А наш вид это любопытство в значительной мере удовлетворил. Мы немало понимаем в истории нашей Вселенной и в силах, которые ею движут. В том, из чего сделаны мы сами. В происхождении и механике жизни включая жизнь психическую. Хотя невежество наше необъятно и всегда таким останется, объем доступных нам знаний поразителен и прирастает день ото дня. Физик Шон Кэрролл в своей книге «Вселенная» «The Big Picture» доказывает, что законы физики, определяющие наше повседневное существование, то есть за исключением крайних величин энергии и гравитации, типа черных дыр, темной материи и большого взрыва. Известно нам полностью. Трудно не согласиться, что это один из величайших триумфов в интеллектуальной истории человечества. Учеными описано более полутора миллионов видов живых существ, обитающих на планете, и ничто не мешает нам до конца этого столетия изучить оставшиеся семь миллионов. Более того, наше понимание мира выражается не в простом перечислении частиц, сил и биологических видов но в глубоких изящных принципах. Мы знаем, например, что гравитация представляет собой меру искривленности пространства-времени, а основа жизни — копирующая себя молекула, которая несет информацию и управляет метаболизмом. Научные открытия продолжают поражать, восхищать и отвечать на вопросы, на которые раньше просто не существовало ответов. Когда Уотсон и Крик открыли структуру ДНК, они и мечтать не могли, что когда-нибудь будет секвенирован геном, жившего 38 тысяч лет назад неандертальца, где будет обнаружен ген, связанный с речью и языком, или что анализ ДНК Опры Уинфри покажет, что ее предки принадлежали к премени Кпелле, живущему в джунглях Либерии. Наука бросает новый свет на судьбу человечества. Великие мыслители античности, эпохи рационализма и просвещения родились слишком рано, чтобы воспользоваться глубоко влияющими на мораль и смысл идеями вроде энтропии, эволюции, информации, теории игр и искусственного интеллекта, хотя порой и размышляли над их прообразами и приблизительными аналогами. Эти новые концепции помогают нам глубже понять проблемы, впервые поставленные деятелями прошлого. Ученые наших дней изучают их с помощью методов вроде трехмерной визуализации активности мозга или анализа больших данных с целью отследить ход распространения идей в обществе. Наука подарила миру образы возвышенной красоты. Нам открылась структура движений, зафиксированная струбоскопической камерой разноцветная фауна тропических лесов и океанских впадин, изящные спиралевидные галактики, мерцающие туманности, флуоресцирующие нейронные сети и сияющая Земля, восходящая в черноте космоса над лунным горизонтом. Как и великие произведения искусства, все это не просто милые картинки, но поводы к размышлению. Что значит быть человеком и каково наше место в мире? И, конечно, наука наградила нас преимуществами долгой жизни – здоровья, богатства, знания и свободы, о которых я говорил в главах, посвященных прогрессу. Взять лишь один пример из главы 6. Научное знание избавило нас от оспы, мучительного и уродующего заболевания, которое только в 20-м столетии унесло жизни 300 миллионов человек. Если кто-то вдруг не обратил внимания на этот исполненный морального величия подвиг, я повторюсь. Научное знание избавило нас от оспы, мучительного и уродующего заболевания, которое только в 20-м столетии унесло жизни 300 миллионов человек. Эти впечатляющие достижения разоблачают лживость стонов, что мы живем в эпоху заката, разочарования, поверхностности и абсурда. Но проблема не просто в том, что красоту и силу науки сегодня не замечают, науку еще и отчаянно ненавидят. С презрением к науке можно столкнуться в самых неожиданных местах, не только среди религиозных фундаменталистов и демонстративно-невежественных политиков, но и среди всеми признанных интеллектуалов и в самых прославленных заведениях высшего образования. Неуважение к науке, которым славятся американские политики правого крыла, подробно описано журналистом Крисом Муни в книге «Война республиканцев с наукой» The Republican War on Science. Даже партийные бонзы, такие как Бобби Джиндал, экс-губернатор Луизианы, иногда называют собственное движение «партией идиотов». Такой репутацией республиканцы обязаны решением принятым еще администрацией Джорджа Буша-младшего, от поощрения преподавания в школах креационизма под маской разумного замысла до отказа от давней традиции консультаций с непредвзятыми учеными. Вместо этого научных консультантов начали набирать из идеологических единомышленников, которые порой продвигают совершенно сумасшедшие теории, что аборты им вызывают рак груди, отрицая убедительно доказанные что использование презервативов предотвращает венерические заболевания. Политики-республиканцы не раз демонстрировали свою дремучесть. К примеру, в 2015 году сенатор от Оклахомы Джеймс Инхов, председатель Комитета по окружающей среде и общественным работам, принес на заседание Совета Снежок как аргумент в споре о глобальном потеплении. Из предыдущей главы мы знаем – что оглумление над наукой в политической дискуссии прежде всего касается острых тем – абортов, теории эволюции и глобального потепления. Но пренебрежение к общепринятым в науке воззрениям переросло в более широкую демонстративную невежественность. Член Палаты представителей от Техаса Ламар Смит, председатель Комитета по науке, космосу и технологиям, осуждал Национальный научный фонд не только за изучение изменения климата, которое он считает заговором левых, но и за темы, прошедших экспертное рецензирование грантов, которые он высмеивал, выдергивая из контекста. Например, как федеральное правительство объяснит трату 220 тысяч долларов на изучение фотографий животных в журнале National Geographic. Он пытался лишить фундаментальные исследования государственной поддержки, Предложив поправку, согласно которой Национальный научный фонд мог финансировать лишь исследования, соответствующие национальным интересам, таким как оборона и экономика. Но наука не знает государственных границ. Как заметил Чехов, национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения, а ее способность содействовать чьим-либо интересам определяется ее опорой на фундаментальное понимание реальности. В основе системы глобального позиционирования GPS, например, лежит теория относительности. Терапия рака стала возможной благодаря открытию двойной спирали ДНК. Разработчики искусственного интеллекта позаимствовали концепции нейронных и семантических сетей у специалистов по когнитивистике и наукам о мозге. Но глава 21-я, подготовила нас и к тому, что науку атакуют левый фланг политического спектра. Именно левые раздували панику по поводу перенаселения, ядерной энергетики и генно-модифицированных организмов. Научному анализу интеллекта, сексуальности, насилия, воспитания и предубеждений мешали самыми разными способами – от подтасовки вопросов анкет до травли исследователей не готовых подчиниться господствующим установкам политической корректности. Но в оставшейся части этой главы я сосредоточусь на более глубинной враждебности к науке. Многие интеллектуалы возмущены экспансией науки в традиционной сферы гуманитарного знания, такие как политика, история и искусство. Не менее ожесточенной оказывается и реакция на вторжение научного образа мысли в области, где прежде господствовала религия. Авторы, лишенные и тени веры в Бога, отстаивают мнение, что ученым не подобает высказываться по вечным вопросам. В важнейших высоколобых журналах научных выскочек регулярно обвиняют в детерминизме, редукционизме, эссенциализме, позитивизме и в самом страшном преступлении под названием сцентеизм. Это негодование – Разделяют и правые, и левые. Типичный пример нападок слева можно найти в статье историка Джексона Лирса, опубликованной в журнале The Nation в 2011 году. Позитивизм опирается на редукционистское убеждение, что все во Вселенной, не исключая и поведение человека, можно объяснить, описывая измеримые, детерминизированные физические процессы. Позитивистская аксиоматика стала эпистемологической основой социал-дарвинизма и вульгарно-эволюционных представлений о прогрессе, а также научного расизма и империализма. Все эти течения слились в Евгенике, доктрине, согласно которой условия жизни человека можно улучшить и со временем довести до идеала посредством селективного выведения приспособленных и стерилизации или уничтожения неприспособленных. Каждый школьник знает, что случилось потом. Катастрофы XX века. Две мировые войны. Методичное истребление невинных в беспрецедентных масштабах. Распространение невообразимо разрушительного оружия. Локальные войны на окраинах империй. Все эти события в той или иной мере включали практическое приложение научного знания в форме передовых технологий. Позицию правых в 2007 году изложил в своей речи Леон Кас, советник президента Джорджа Буша-младшего по биоэтике. Научные идеи и открытия в области изучения живой природы и человека совершенно похвальные и сами по себе безвредные. Сегодня вступили в конфликт с нашими традиционными религиозными и моральными воззрениями, и даже с нашим восприятием самих себя как созданий, наделенных свободой и достоинством. Среди нас распространилась псевдорелигиозная вера. Позвольте мне называть ее бездушным саентизмом, которое гласит, что наша новая биологическая наука, разгадав все тайны, способна дать полное представление о жизни человека, предложив чисто научные объяснения человеческому мышлению, любви, творчеству, нравственности и даже вере в Бога. Сегодня нашей человечности Угрожает не переселение душ в следующей жизни, но отрицание души в этой. Не питайте иллюзий. Ставки в этой игре высоки. На кону моральное и духовное здоровье нации, будущая жизнеспособность науки и наши представления о себе, как о человеческих существах и детях Запада. Все, кому дороги, свобода и достоинство человека, в том числе и атеисты, должны понимать, что их собственная человечность под угрозой. Ничего не скажешь. Это пламенные прокуроры. Но, как мы увидим далее, все их обвинения сфабрикованы. Наука не виновата в геноциде и войнах и не угрожает нравственному и духовному здоровью нации. Напротив, наука незаменима во всех сферах, касающихся человека, в том числе в политике, в искусстве, и в поисках моральных основ, смысла и цели. Такая высоколобая враждебность к науке – это обострение дискуссии, которую еще в 1959 году описывал Чарльз Перси Сноу, когда сетовал на презрение к ученым со стороны британских интеллектуалов в своей лекции и книге «Две культуры». антропологический термин «культура» позволяет понять, почему науке приходится отбивать атаки со стороны не только живущих на нефтедоллары политиков, но и ряда самых эрудированных представителей интеллектуального мира. В течение 20-го столетия страна человеческого знания разделилась на узкопрофессиональные герцогства. И развитие науки, особенно наука-человеки, часто кажется вторжением на территории, которые застолбили и огородили для себя гуманитарные дисциплины. Дело не в том, что гуманитарии сами по себе склонны к такому мышлению по принципу нулевой суммы. Большинство деятелей культуры не демонстрируют ничего подобного. Романисты, художники, кинематографисты и музыканты, которых я знаю, живо интересуются научными достижениями, касающимися сферы их деятельности, потому что открытые любым источником вдохновения. Не мучает беспокойством и гуманитариев, изучающих исторические эпохи, жанры искусства или системы взглядов, потому что истинный исследователь гуманитарного знания, восприимчив к идеям, независимо от их происхождения. Защитную неуживчивость проявляет культура. Описанная снова вторая культура пишущей интеллигенции, культурных критиков и журналистов-эрудитов. Писатель Дэймон Линкер, цитируя социолога Дэниела Белле, охарактеризовал их как специалистов по обобщению, которые судят о мире, исходя из собственных читательских пристрастий, опытом и способностей к суждению. Субъективность со всеми ее причудами и странностями – расхожая валюта литературного мира. Этот подход диаметрально противоположен научному, и именно интеллектуалы второй культуры Сильнее прочих опасаются ссаентизма, которые они понимают как позицию, что наука единственная важная вещь, или что ученым нужно доверить решение всех проблем. Сноу, конечно, никогда не лелеял безумной идеи, что власть нужно передать культуре ученых. Напротив, он призывал к возникновению третьей культуры, которая объединила бы концепции науки, историям и культуры поставив их на службу процветанию человека во всемирном масштабе. В 1991 году новую жизнь в это понятие вдохнул автор и литературный агент Джон Брокман. Оно близко к концепции консилиенса, единства знаний, о которой писал биолог Эдвард Осборн Уилсон. Сам Уилсон приписывал эту идею мыслителям просвещения. Кому же еще? Но чтобы понять, какие перспективы открывает перед человечеством наука, нужно для начала отказаться от свойственного второй культуре восприятия себя в кольце врагов, отраженного, например, в ключевой фразе статье, написанной в 2013 году известным литератором Леоном Уисельтиром. «Сегодняшняя наука хочет вторгнуться на территорию свободных искусств. Мы не можем этого допустить». Прежде всего, нужно провести грань между защитой научного образа мысли и идеей, что члены профессиональной гильдии, называемой наукой, как-то особенно мудрым или благородны. Научная культура основывается на противоположном представлении. Ее отличительные особенности, скажем, открытая дискуссия, экспертная оценка и двойные слепые исследования задуманы так, чтобы компенсировать недостатки которые свойственны ученым не менее всех прочих. Первый принцип науки Ричард Фейман сформулировал так. Вы должны не дурачить самих себя, а себя дурачить легче всего. И точно так же призыв к людям учиться размышлять научно не нужно путать с призывом, позволить ученым принимать политические решения. Ученые зачастую наивны в вопросах политики и законодательства, И потому выдвигают идеи, заведомо обреченные на провал. Мировое правительство экзамен на право воспитывать детей или побег со скверненной Земли на другие планеты. Но суть не в этом. Мы же не обсуждаем, какой профессиональной корпорации передать власть. Мы говорим о том, как сделать наши общие решения более мудрыми. Питать уважение к научному мышлению совершенно не то же самое, что верить будто все нынешние научные гипотезы верны. Большинству новых нет. Форма существования науки – чередование предположений и опровержений, выдвижение гипотезы и проверка, выдержит ли она попытки ее опровергнуть. Эта мысль ускользает от критиков науки, указывающих на опровергнутые гипотезы как на доказательство, что науке нельзя доверять. Это напоминает мне одного раввина из моего детства, который отвергал теорию эволюции на основании такого рассуждения. Ученые думают, что миру 4 миллиарда лет. А раньше они говорили, что ему 8 миллиардов лет. Если они один раз смогли промахнуться на 4 миллиарда, значит и в другое могут ошибиться на 4 миллиарда. Ошибка тут не говоря даже о сомнительности самого утверждения, неспособность осознать, как функционирует наука. Она позволяет нам наращивать уверенность в гипотезе по мере накопления доказательств, а не заявляет о ее неопроверженности с первой попытки. На самом деле такой аргумент сам себе противоречит, потому что подвергнуть сомнению истинность прежних научных теорий его сторонники могут только лишь с позиции, что истина теории нынешние. То же самое верно нам и для распространенного довода, будто заявлением науки нельзя верить, потому что ученые прошлых лет руководствовались предубеждениями и шовинистическими идеями своего времени. Когда это было так, они занимались лженаукой, но только добротная наука последующих эпох позволяет нам сегодня осознавать их ошибки. Другую попытку огородить науку стеной причем за счет самой науки, обосновывают так. Наука, мол, имеет дело только с фактами о явлениях материального мира. Так что ученые совершают логическую ошибку, высказываясь о ценностях или об обществе, или о культуре. Уисельтер писал, «Не дело науки судить о своей роли в решении вопросов морали, политики или искусства. Это все философские проблемы, а наука не философия. Но на самом деле логическую ошибку совершает тут сам Уисельтер, путая утверждения с академическими дисциплинами. Несомненно, эмпирическое утверждение не то же самое, что логическое. Причем и те, и другие следует отличать от нормативных. Но это не значит, что ученым под подпиской о неразглашении запрещено обсуждать абстрактные и моральные вопросы так же, как и философы, не обязаны хранить молчание насчет материального мира. Наука – не список экспериментально установленных фактов. Ученые погружены в эфирную среду информации, включающую математические истины, логику научных теорий и ценности, которые руководят их деятельностью. Да и философия никогда не запирала себя в призрачном мире чистых идей, который парит вовне нашей Вселенной. Философы просвещения, к примеру, вплетали в свои абстрактные рассуждения гипотезы о восприятии, мышлении, эмоциях и социальности. Юм, скажем, пришел к своему пониманию природы причинности благодаря догадке о психологии причинности, а Кант, кроме всего прочего, был опередившим свое время когнитивным психологом. Сегодня большинство философов, как минимум в аналитической, Она же англо-американская традиция. Придерживаются натурализма, то есть позиции, согласно которой реальность исчерпывается природой и не содержит ничего сверхъестественного. А научный метод надлежит использовать для исследования всех сторон реальности, в том числе и человеческого духа. Наука в современном представлении составляет единое целое с философией и с самим разумом. Что же тогда отличает науку от других упражнений ума? Это совершенно точно не научный метод, термин, которому учат школьников, но который вы никогда не услышите от ученого. Ученые используют какие угодно методы, помогающие им понять мир. Нудное составление таблиц, безрассудные эксперименты, элегантное математическое моделирование, сделанные наспех компьютерные симуляции, Подробное словесное описание. Все эти методы поставлены на службу двум идеалам, и именно эти идеалы защитники науки хотят распространить на остальные сферы интеллектуальной жизни. Первый – это представление о постижимости мира. Воспринимаемые нами явления можно объяснить с помощью принципов, которые глубже самих этих явлений. Вот почему ученые смеются над теорией бронтозавра, сформулированной экспертом по динозаврам из летающего цирка Монти Пайтона. Все бронтозавры с одного конца тонкие, гораздо толще в середине и снова тонкие с противоположного конца. Теория эта просто описывает существующее положение вещей, а не объясняет, почему оно именно такое. Принципы, дающие объяснение в свою очередь могут быть объяснены принципами следующего порядка, и так далее. Как сформулировал Дэвид Дойч, мы всегда в начале бесконечности. Постигая окружающий мир, мы лишь изредка можем довольствоваться объяснениями вроде «но «Ну вот как-то так», или «чудеса какие-то», или «потому что я так сказал». Приверженность концепции постижимости – не вопрос чистой веры. Она неуклонно подтверждается по мере того, как все больше явлений становятся объяснимыми в терминах науки. Биологические процессы, к примеру, раньше приписывались мистическому жизненному порыву. Элян Виталь. Сегодня мы знаем, что они опираются на химические и физические взаимодействия между сложными молекулами. Обличители, пугающие публику с сиентизмом, Часто путают постижимость с грехом под названием редукционизм – анализом сложных систем посредством разложения их на более простые части, или, если верить таким обвинениям, сведением сложных систем исключительно к их более простым частям. В действительности, объяснить сложное явление на более глубоком уровне не значит сбросить со счета его многогранность. Закономерности – выявленный на одном из уровней анализа, не сводится к совокупности компонентов более низкого уровня. Хотя Первая мировая война и представляла собой движение материи, никто не возьмется объяснять ее языком физики, химии и биологии, отказавшись от более вразумительного в данном случае анализа взглядов и целей лидеров европейских держав 1914 года. В то же время любопытный исследователь может с полным правом спросить, почему человеческий разум склонен к таким взглядам и устремлениям, как, например, тройболизма, чрезмерная самоуверенность, взаимный страх и культура чести, которые составили в тот исторический момент столь гремучую смесь. Второй идеал науки состоит в том, что мы должны позволять миру сообщать нам, верны ли наши представления о нем. Традиционные основания убеждений – вера, откровение, догма, авторитет, харизма, народная мудрость, герменевтический анализ текста, сияние субъективной уверенности – это генераторы ошибок, и их нельзя считать источниками знаний. Вместо этого наше мнение по поводу эмпирических утверждений должно меняться в зависимости от их соответствия реальности. Когда ученых просят объяснить, как они это делают, они обычно обращаются к предложенной Карлом Поппером модели предположений и опровержений, согласно которой научную теорию можно эмпирически опровергнуть, но подтвердить окончательно невозможно. В реальности, однако, наука не очень похожа на стрельбу по тарелочкам, когда вместо мишеней в небо запускают гипотезы, чтобы разбить их вдребезги. Процесс ближе байесовскому мышлению, подходу которого придерживаются суперпрогнозисты из предыдущей главы. Новой теории присваивают некий первоначальный уровень доверия, в зависимости от того, насколько она сочетается со всем, что нам уже известно. Затем этот уровень доверия повышается или понижается. В соответствии с вероятностью наступления реально наблюдаемых событий, в случае, если теория верна или неверна. Неважно, кто был ближе к истине – Поппер или Байес. Но уровень уверенности ученого в истинности теории зависит от того, насколько она согласуется с эмпирическими данными. Любое движение, которое называет себя научным, но не поощряет проверку собственных утверждений, в особенности убивая несогласных или бросая их за решетку, Это не научное движение. Многие люди готовы поручить науке изобретение полезных лекарств или удобных электронных устройств, и даже поиски законов, по которым работает материальный мир. Однако они проводят черту перед вечными вопросами, особенно важными для нас, как для человеческих существ. Кто мы? Откуда пришли? В чем смысл и цель нашей жизни. Эта территория традиционно принадлежит религии, и именно защитники религии, как правило, азартнее прочих, критикуют сиентиизм. Им по душе план раздела, предложенный палеонтологом и популяризатором науки Стивеном Джейм Гулдом в книге веков «Rocks of Ages», в соответствии с которым Приличествующие науки и религии заботы принадлежат к непрерывающимся магистериумам. Наука получает эмпирическую вселенную. Религии отходят вопросы нравственности, смысла и ценности. Но это соглашение разваливается, стоит лишь к нему присмотреться. Нравственные воззрение любого научно-грамотного, то есть необманутого фундаментализмом человека требуют безусловного разрыва с религиозными концепциями смысла и ценности. Начать с того, что научные данные подтверждают фактическую ошибочность систем верований всех традиционных мировых религий и культур, их теории происхождения мира, жизни, человека и общества. Мы знаем, а наши предки не знали, что люди принадлежат к единственному виду африканских приматов, который создал земледелие, государство а позже и письменность. Мы знаем, что наш вид – крошечный побег генеалогического древа, на котором расположены все живые существа и которое возникло из пребиотических химических веществ почти 4 миллиарда лет назад. Мы знаем, что живем на планете, которая вращается вокруг 1 из 100 миллиардов звезд нашей галактики. Одной из 100 миллиардов галактик, возникшей 13 миллиардов, 800 миллионов лет назад Вселенной, возможно, одной из огромного множества Вселенных. Мы знаем, что наши интуитивные представления о пространстве, времени, материи и причинности не соответствуют тому, что происходит в реальности на макро- и микроуровне. Мы знаем, что у законов, управляющих материальным миром, в том числе несчастными случаями, болезнями и прочими бедами, Нет никаких задач, связанных с благополучием человека. Что не существует судьбы, провидения, кармы, проклятий, предсказаний будущего, божественной кары или услышанных молитв. Но что несоответствие между законами вероятности и механизмами работы нашего сознания объясняют, почему люди верят в сверхъестественное. А еще мы знаем, что знаем не все. И что излюбленные верования любого времени и любой культуры могут оказаться убедительно опровергнутыми, включая, без сомнения, и некоторые из тех, которых мы придерживаемся сегодня. Другими словами, воззрение, определяющее сейчас нравственные и духовные ценности образованного человека, это воззрение, данное нам наукой. Хотя научные факты сами по себе не заставляют нас принять тем или иные ценности, они, несомненно, сужают диапазон выбора. Подрывая доверие к религиозным деятелям в вопросах реального мира, они заставляют сомневаться и в их праве на последнее слово в вопросах морали. Научное разоблачение теории о мстительных богах и оккультных силах компрометирует, среди прочего, обычаи человеческого жертвоприношения, охоты на ведьм, исцеление молитвой, испытания судом Божиим, и преследованием еретиков. Показывая бесцельность законов, управляющих Вселенной, наука заставляет нас взять на себя ответственность за свою жизнь, за благополучие нашего вида и всей нашей планеты. Тем самым она подрывает основы любой моральной или политической системы, опирающейся на представления о мистических силах, миссии, предназначении, диалектике, борьбе или финальном спасении. А в комбинации с парой вполне бесспорных соображений, что каждый из нас ценит свое собственное благополучие и что все мы социальные существа, взаимодействующие друг с другом и способные договариваться о правилах поведения, научные факты свидетельствуют в пользу защитимой этики, то есть таких принципов, которые в максимальной степени способствуют процветанию человека и других чувствующих созданий. Этот неотделимый от научного понимания мира гуманизма, глава 23, становится фактической моралью современных демократий, международных организаций и освобождающихся от предрассудков религий, а его неисполненные пока обещания определяют те нравственные императивы, которые стоят перед нами сегодня. Хотя наука ко всеобщему благу все глубже проникает в нашу материальную, нравственную и интеллектуальную жизнь, культурные институты зачастую взращивают мещанское равнодушие к ней, перерастающее в презрение. Высоколобые журналы, в теории, посвященные любым идеям, ограничиваются политикой и искусством, уделяя минимум внимания научным теориям и делая исключение лишь для политизированных вопросов вроде глобального потепления и регулярных атак на сиентизм еще хуже относятся к науке на гуманитарных факультетах многих университетов. Студенты получают дипломы, имея совершенно никудышнее представление о науке, а то, чему их учат, зачастую настраивает их против нее. Самая часто рекомендуемая сегодняшним студентам книга о науке, помимо популярных учебников биологии, это структуры научных революций. The Structure of Scientific Revolutions. 1962 год. Томаса Куна. Типичная интерпретация этой классической работы подразумевает, что вместо того, чтобы целенаправленно приближаться к истине, наука всего лишь проводит время за разгадыванием головоломок, время от времени резко переходя к новой парадигме, что делает все ее прежние теории устаревшими и даже невразумительными. Хотя сам Кун позже опроверг такое нигилистическое понимание своей книги, Оно стало общим местом второй культуры. Критик крупного интеллектуального журнала однажды объяснял мне, что мир искусства больше не рассматривает, красиво ли то или иное произведение. По той же причине, что и ученые больше не говорят, что их теории верны. Он был страшно удивлен, когда я его поправил. Историк науки Дэвид Вуттон так оценивает нравы, царящие среди его коллег. За годы, прошедшие с лекцией снова о двух культурах, проблема только усугубилась. История науки, вместо того, чтобы служить мостом между наукой и гуманитарным знанием, изображает ученых так, что они сами себя не узнают. Причина в том, что многим историкам науки кажется наивным воспринимать науку как поиск истинных объяснений мироустройства. В результате все, что они способны произвести на свет, напоминает комментирование баскетбольного матча балетным критикам, которому запрещено говорить, что игроки стараются забросить мяч в корзину. Я однажды присутствовал на лекции по семиотике нейровизуализации. Лектор, историк науки, анализировал серию полноцветных, динамических 3D-изображений мозга, непринужденно поясняя, что якобы нейтральный и естественный научный взгляд потворствует определенным видом «я», которые восприимчивы к конкретной политической повестке и тем самым переходит от положения объекта нейропсихологии к позиции внешнего наблюдения и так далее. Все что угодно, кроме, черт возьми, самого очевидного. А именно, что визуализация помогает понять, что творится в мозге. Многие исследователи науки посвящают свои карьеры невразумительным рассуждением о том, как весь институт науки служит лишь оправданием для угнетения. В качестве примера приведу такой вклад в решение острейшей проблемы современности. Ледники, гендер и наука. Подход феминистской гляциологии к исследованию глобальных экологических изменений. Ледники – ключевой образ изменения климата и глобальных экологических проблем. Тем не менее, связи между гендером, наукой и ледниками, особенно в том, что касается гносеологических вопросов производства гляциологического знания, остаются неизученными. Эта работа предлагает феминистскую концепцию гляциологии, включающую четыре основных компонента. Компонент первый – источники знания. Компонент второй – гендерно-дифференцированная наука и знания. Компонент третий – система научного подавления. И компонент 4 альтернативная репрезентация ледников. Объединяя феминистское постколониальное науковедение и феминистскую политическую экологию, феминистская глециология производит глубокий анализ гендера, власти им и гносиологии в динамической социоэкологической системе, тем самым способствуя возникновению справедливой науки и равноправных взаимодействий между людьми и льдом. Что еще вреднее, чем высасывание из пальца все новых скрытых форм расизма и сексизма, так это кампании по демонизации науки, обвиняющие ее наряду с разумом и другими ценностями просвещения в преступлениях древних, как сама цивилизация, расизме, рабстве, завоевательных войнах и геноциде. Это главная тема, влиятельной критической теории, разработанной в рамках франкфуртской школы, квазимарксистского движения, основателями которого были Теодор Адорне и Макс Хоркхаймер. Они провозгласили, что полностью просвещенная планета высияла под знаком торжествующего зла. Похожие мысли встречаются и в работах теоретиков постмодернизма, вроде Мишеля Фуко который утверждал, что Холокост стал неизбежной кульминацией биополитики, берущей начало в эпоху Просвещения, когда наука и рациональное государственное управление обретали все большую власть над жизнью людей. Следуя той же логике, социолог Зигмунд Бауман возложил вину за Холокост на стремление Просвещения перестраивать общество, силой приводить его в соответствии с общим научно обоснованным планом. При таком извращенном подходе сами нацисты освобождаются от всякой ответственности. Это вина культуры модерна. Ни в чем, видимо, не виновата и страстно следующий идеалом контрпросвещения нацистская идеология, которая презирала вырожденческое преклонение либеральных буржуан перед разумом и прогрессом, взяв на вооружение природную языческую витальность, которая вдохновляет борьбу между расами. Хотя критическая теория и постмодернизм избегают научных методов, таких как количественный анализ и точная хронология, факты свидетельствуют, что они понимают историю ровно наоборот. Геноцид и авторитаризм были повсеместно распространены до начала нового времени, а по мере того, как после Второй мировой влияние науки и ценностей просвещенного либерализма росло, Частота таких бедствий сокращалась, а не увеличивалась. Конечно, науку часто заставляли прислуживать отвратительным политическим движениям. Эти обстоятельства, безусловно, очень важно понимать и вполне допустимо давать оценку ученым, как и любым другим историческим деятелям, за ту роль, которую они при этом сыграли. Но качество, которое мы ценим в специалистах-гуманитариях, глубина исторического восприятия, а также умение учитывать контексты и нюансы, часто изменяют им. Лишь только представится возможность развернуть кампанию против их соперников по академической работе. Науку постоянно обличают за действием интеллектуальных движений, замаскированных тонким слоем наукообразности, несмотря на то, что исторические корни этих движений глубоки и обширны. Показательный пример – научный расизм. Теория, утверждающая, что расы, согласно своим интеллектуальным способностям, формируют эволюционную лестницу, где верхнюю ступень занимают жители Северной Европы. На рубеже XX века эта теория, предположительно опиравшаяся на данные краниометрии и тестирования интеллекта, пользовалась большой популярностью, пока позже ее не развенчали ужасы нацизма и современная наука. Но возлагать на науку и в особенности на теорию эволюции вину за идеологию расизма – это пример очень некачественного исторического анализа. Расизм существовал везде и всегда. Рабство процветало во всех цивилизациях. Обычно его оправдывали мыслью, что порабощенные народы, согласно Божьему замыслу, изначально предназначены быть рабами. Древние греки и средневековые арабские авторы писали о биологической неполноценности африканцев такое, что кровь в в жилах. Да и цицерона британцах высказывался не лучше. Если не углубляться в подобные дебри, интеллектуальный расизм, распространившийся на западе в XIX веке, был духовным детищем не науки, но гуманитарных дисциплин: истории, филологии, в том числе классической, и мифологии. В 1853 году Жозеф Артюр де Гебино, писатель и историк-любитель, опубликовал свою нелепую теорию, согласно которой арийская раса мужественных белых людей, покинув историческую родину, распространила свою цивилизацию воинов и героев по всей Евразии, разделившись на персов, хеттов, древних греков и индусов эпохи Вет, а затем дав начало викингам, готам и другим германским племенам. Доля правды в его истории сводилась к тому, что все эти племена говорили на языках, принадлежащих к одной индоевропейской семье. Но когда арийцы разбавили свою благородную кровь, смешавшись с недостойными их завоеванными народами, все покатилось по наклонной плоскости. Они выродились в те изнеженные, нездоровые, пустые, буржуазные и торговые культуры, которыми вечно недовольны романтики. После габином нужен был лишь маленький шажок, чтобы превратить эту сказку в германский романтический национализм и антисемитизм. Тевтонский досфольк – наследник ариев, а евреи – нечистокровная азиатская раса. Идеи габином усвоили Ричард Вагнер, как считалось, возрождавший в своих операх оригинальные арийские мифы, и его зять Хьюстон Стюарт Чемберлин философ, писавший что евреи, осквернили тевтонскую цивилизацию капитализмом, либеральным гуманизмом и выхолощенной наукой. Через них эти идеи добрались до гитлера, который называл Чемберлина своим духовным отцом. Наука в этой цепочке влияний сыграла очень незначительную роль. Габином, Чемберлин и гитлер отвергали теорию эволюции, особенно идею, что все люди постепенно произошли от обезьян. Она противоречила их романтической расовой теории и тем древним народным и религиозным верованиям, от которых она произошла. В соответствии с этими верованиями, расы – это разные биологические виды. Они создают культуры разного уровня сложности. Смешиваясь, они вырождаются. Дарвин же утверждал, что все люди – близкородственные представители одного вида и произошли от общих предков, что все они некогда были дикими, что умственные способности разных рас фактически одинаковы и что расы смешиваются друг с другом без всякого вреда для себя. Историк Роберт Ричардс, тщательно проследивший, какие идеи оказали влияние на Гитлера, закончил главу под названием «Был ли Гитлер последователем Дарвина общее место среди креационистов?» словами. Единственный разумный ответ на этот вопрос – очень громкое и недвусмысленное нет. Как и научный расизм, движения, называемые социал-дарвинизмом, часто ошибочно считают научным. Когда в конце XIX и в начале XX века концепция эволюции стала популярной, она превратилась в тест Роршаха для самых разных политических и интеллектуальных движений, каждая из которых считала, что она доказывает их правоту. Всем хотелось верить, что их видение борьбы, прогресса и блага соответствует самой природе вещей. Одно из таких движений было позже названо социал-дарвинизмом, хотя его создателем был не Дарвин, а Герберт Спенсер, изложивший свои воззрения еще в 1851 году, за 8 лет до публикации происхождения видов. Спенсер не верил в случайные мутации и естественный отбор. Он верил в ламаркистский процесс, в ходе которого борьба за выживание заставляет организм овладевать все более сложными адаптивными навыками, передаваемыми последующим поколениям. Спенсер думал, что этой силе прогресса лучше всего просто не мешать и выступал против мер социальной поддержки и государственного регулирования, которые только продлевают существование слабых индивидов и групп, обреченных на вымирание. Его политическую философию, раннюю форму либертарианства, подхватили бароны-разбойники, первые американские олигархи, сторонники невмешательства государства в экономику и противники социальных расходов бюджета. Поскольку она имела правый оттенок, левые авторы ошибочно связали термин «социал-дарвинизм» с другими правыми идеями, вроде «империализмом» и «евгеники» даже несмотря на то, что сам Спенсер был категорически против подобных правительственных инициатив. Позже этим термином начали клеймить любое обращение к концепции эволюции в размышлениях о человеке. В целом, несмотря на свою этимологию, он не имеет ничего общего с Дарвином или эволюционной биологией, а к сегодняшнему дню выродился в практически бессмысленное оскорбление. Евгеника – еще одно движение, название которого используют как идеологическую дубину. Викторианский энциклопедист Фрэнсис Гальтон первым предположил, что генофонд человечества можно улучшить, мотивировав талантливых людей вступать в брак друг с другом и рожать как можно больше детей. Позитивная Евгеника. Хотя, когда эта идея распространилась, она стала включать и запрет на размножение неприспособленных. Негативная Евгеника Многие страны насильственно стерилизовали преступников, умственно отсталых, психически больных и прочих изгоев общества. Нацистская Германия скопировала законодательство о насильственной стерилизации со Скандинавием и США, а организованные ею массовые убийства евреев, цыган и гомосексуалов часто называют логическим продолжением негативной Евгеники. На самом деле нацисты скорее обосновывали это заботой об общественном здоровье, а не отсылками к генетике и эволюции. Евреев сравнивали с вредителями, патогенами, опухолями, гангренозными органами и зараженной кровью. Евгеника как движение оказалась навечно запятнана своей связью с нацизмом. Но сам термин уцелел как средство порочить ряд научных начинаний вроде практического использования достижений медицинской генетики, позволяющих родителям зачать ребенка бессмертельного дегенеративного заболевания и всей психогенетики, анализирующей генетические и средовые факторы индивидуальных различий. Наперекор исторической истине Евгенику часто изображают как движение ученых, придерживавшихся правых взглядов. На самом деле ее продвигали прогрессисты, либералы и социалисты, в том числе Теодор Рузвельт, Герберт Уэллс, Эмма Гольдман, Джордж Бернард Шоу, Гарольд Ласки, Джон Мейнард Кейнс, Сидни и Беатрис Веббе, Вудро Вильсон и Маргарет Сенгер. Евгеника, в конце концов, предпочитала реформы сохранению статус-кво, социальную ответственность эгоизму а центральное планирование – свободному рынку. Самое решительное отрицание Евгеники опирается на классические либеральные и либертарианские принципы. Государство – это не всесильный владыка, распоряжающийся жизнью людей, но институт с ограниченными полномочиями, в число которых не входит в совершенствование генофонда нашего вида. Я говорю о скромном вкладе науки в эти движения не для того, чтобы оправдать тех или иных ученых, многие из которых и правда к ним принадлежали, но потому что каждый из них стоит понимать глубже, учитывая их контекст и не сводя память о них к использованию в качестве антинаучной пропаганды. Разного рода неверные трактовки учения Дарвина способствовали росту этих движений, но зародились они благодаря религиозным художественным интеллектуальным и политическим тенденциям своей эпохи романтизму культурному пессимизму пониманию прогресса как диалектической борьбы или мистического предначертания и авторитарному высокому модернизму если мы считаем подобные идеи не просто вышедшими из моды но и ошибочными мы обязаны этим более совершенным научным и историческим подходом нашего времени. Споры по поводу природы науки не ушли в прошлое с окончанием научных войн 1980-х и 1990-х, но продолжают определять ее место в американских университетах. Когда в 2007 году Гарвард пересматривал общие требования к образовательному процессу, Предварительный доклад Комитета разработчиков подавал изучение науки безо всякого упоминания о ее роли в системе человеческих знаний. Наука и технологии непосредственно влияют на наших студентов множеством способов, как положительное, так и отрицательное. Им мы обязаны спасительными лекарствами, интернетом, более эффективными способами хранения энергии и цифровыми развлечениями. Но они же дали нам ядерные боеголовки, биологическое оружие, методы электронной слежки и экологические катастрофы. В принципе, это правда. Но точно так же можно сказать, что архитектура создала не только музеи, но и газовые камеры. А классическая музыка не только стимулирует экономическую активность, но и вдохновляла нацистов и так далее. Однако на другие дисциплины Это странное сопоставление полезного и гнусного авторы не распространили, умолчав при этом, что у человечества есть убедительные причины предпочитать знаниям и технологии невежеством и суеверием. Недавно на некой конференции одна моя коллега подвела итог своим размышлениям о неоднозначном наследии науки. Вакцина Тоспы с одной стороны. Исследование сифилиса в городке Тоскиги с другой. Эта история – еще один обязательный пункт типичного рассказа о злодеяниях науки. С 1932 года на протяжении четырех десятилетий специалисты в области общественного здоровья следили за развитием нелеченного латентного сифилиса на выборке из бедных афроамериканцев. По нынешним стандартам исследование было абсолютно неэтичным, хотя его неэтичность порой преувеличивают, чтобы сделать обвинение поубедительней. Исследователи, многие из которых сами были афроамериканцами или активистами, обеспокоенными здоровьем и благополучием афроамериканцев, не заражали участников, как считают многие. Ошибка, которая привела к появлению популярной теории заговора, будто СПИД был изобретен в лабораториях правительства США с целью контроля за численностью чернокожего населения. Но, учитывая обстоятельства того времени, исследования можно оправдать даже по стандартам наших дней. Тогдашние средства от сифилиса, в основном соединение мышьяка, были токсичными и неэффективными. Когда же появились антибиотики, их безопасность и эффективность в лечении сифилиса была неизвестна. Зато было известно, что латентный сифилис часто разрешается самостоятельно, без лечения. Но, что важнее всего, приведенное моей коллегой сравнение пользы и вреда нелепо в нравственном отношении и демонстрирует разве что способность второй культуры лишать своих сторонников чувства меры. Оно подразумевает, что исследование в Тоскиге стандартная и неизбежная научная практика, они не вызвавшие всеобщее осуждение нарушения, и уравнивает единичный отказ уберечь от ущерба здоровью несколько десятков человек с предотвращением сотен миллионов смертей каждые сто лет отныне и навсегда. Но стоит ли всерьез опасаться демонизации науки в учебных программах гуманитарных факультетов? Да, и по ряду причин. Хотя многие талантливые студенты с первого дня первого курса настроены изучать медицину или инженерные специальности, другие еще не определились, чему они хотят посвятить жизнь и полагаются на мнение преподавателей. Что случится с теми, кого учат, что наука – это просто еще один нарратив, подобный религии или мифологии, что она мечется от революции к революции безо всякого прогресса и что она рационализирует расизм, сексизм и геноцид. Я видел результат. Многие из них решают. Раз так, я лучше буду зарабатывать деньги. Четыре года спустя их интеллектуальные ресурсы оказываются задействованы в поиске алгоритмов, позволяющих инвестиционным фондам на несколько миллисекунд быстрее обрабатывать финансовую информацию, а не новых методов лечения болезни Альцгеймера или технологии улавливания и хранения двуокиси углерода. Стигматизация науки, кроме всего прочего, ставит под удар развитие самой науки. Сегодня любой, желающий использовать в своих исследованиях людей, скажем, анкетировать их по поводу политических взглядов или задавать им вопросы о неправильных глаголах, вынужден доказывать Комитету по научной этике, что не является Йозефом Менгеле. Хотя испытуемые, безусловно, должны быть защищены от эксплуатации вреда, Подобная университетская бюрократия оказалась раздута куда больше необходимого. Критики указывают, что она превратилась в угрозу свободе слова, в оружии фанатиков, стремящихся заткнуть рот неугодным. Она безостановочно создает запреты, которые препятствуют исследованиям, но не защищает пациентов и испытуемых, а иногда и вредит им. Джонатан Мосс, врач-исследователь, разработавший новый класс лекарств, сказал в своем обращении при назначении на должность главы Комитета по научной этике Чикагского университета. «Вспомним о трех чудесах современной медицины. О рентгеновских лучах, катетеризации сердца и общей анестезии. Могу поспорить, ничего из этого не существовало бы, если бы мы попытались утвердить эти исследования в 2005 году». То же самое можно сказать об инсулине, средствах от ожогов и других спасительных изобретениях. Науки об обществе сталкиваются с такими же трудностями. Любой, кто беседует с человеком с намерением собрать информацию, обязан сначала получить разрешение от таких комитетов. Это наверняка является нарушением первой поправки к Конституции США. Антропологам запрещено общаться с неграмотными крестьянами которые не могут подписать бланк согласия и интервьюировать потенциальных террористов-смертников из сомнительных опасений, что те могут выболтать информацию, которая подвергнет их риску. Препятствование исследованиям не просто следствие бесконтрольного разрастания бюрократических полномочий. Многие специалисты в области так называемой биоэтики даже обосновывают такой подход. Эти теоретики выдумывают причины, почему информированным и выразившим свое согласие взрослым нужно запретить получать экспериментальное лечение, которое поможет и им, и другим людям, никому не причинив вреда. Они оперируют туманными понятиями, вроде достоинства, святости и социальной справедливости. Они пытаются посеять панику по поводу биомедицинских исследований Приводя в качестве доводов, притянутые за уши аналогии с ядерным оружием и зверствами нацистов, фантастические антиутопии в духе дивного нового мира и гатаки, а также нелепые сценарии вроде армии клонов Гитлера, продажи глазных яблок через сайты bay.com или складов зомби, которых используют, чтобы обеспечить людей сменными органами. Философ Джулиан Савулеску. Продемонстрировал всю порочность, лежащей в основе таких аргументов логики, и объяснил, почему биоэтический абструкционизм сам может быть неэтичным. Задержать на один год разработку лекарства, которое помогает от смертельного заболевания, убивающего за год 100 тысяч человек, значит нести ответственность за смерть этих 10 тысяч человек, даже если вы их в глаза не видели. В конечном итоге. Прививая уважение к науке, мы добьемся самого важного результата. Каждый в большей мере овладеет научным мышлением. В предыдущей главе мы узнали, как уязвимы люди перед лицом когнитивных искажений и логических ошибок. Хотя в случае политизированных тем, поставленных на службу идентичности, научная грамотность сама по себе не спасает от пороков мышления, эти темы не сразу такими становятся и всем будет лучше, если мы сможем рассматривать их под научным углом. Движения, способствующие широкому использованию научных знаний, такие как журналистика данных, байесовский прогноз, доказательная медицина, доказательное государственное управление, мониторинг насильственных преступлений в режиме реального времени и эффективный альтруизм могут значительно улучшить жизнь людей. Но осознание их ценности проникает в умы медленно. Я спросил своего доктора, эффективны ли пищевые добавки, которые он порекомендовал мне от боли в коленях. Тот ответил, кое-кому из моих пациентов они помогли. Коллега, работающий в бизнес-школе, поделился наблюдением о корпоративном мире. Я видел множество умных людей, не умеющих обдумывать проблемы логические, путающих причинность с корреляцией и считающих единичный случай доказательством. Другой коллега, занимающийся количественным анализом в сфере войны, мира и безопасности, описывает ООН как зону, свободную от доказательств. Руководство ООН мало чем отличается от антинаучно настроенных гуманитарных факультетов. Большинство высокопоставленных чиновников, либо их выпускники, либо юристы, Те немногие части секретариата, где укоренилось хоть какое-то представление о культуре исследований, не пользуются ни авторитетом, ни влиянием. Считанные официальные лицион понимают такие элементарные уточняющие оговорки, как в среднем и при прочих равных. Поэтому, когда мы обсуждаем вероятности возникновения конфликта, можно не сомневаться, что какой-нибудь сэр Арчибальд Прендер Гас II или другое светило вроде него, презрительно бросит. А в Буркино-Фасо все по-другому. Противники научного образа мысли часто говорят, что некоторые вещи просто нельзя выразить количественно. Но если они не готовы рассуждать исключительно о вопросах выбора между черным или белым и навсегда отречься от употребления слов «больше», «меньше», «лучше» и «хуже», и вообще от сравнительной степени прилагательных. Они делают заявления по природе своей количественные. Когда они отказываются сопоставить цифры, они как бы говорят, поверьте моей интуиции. Но если мы что и знаем о мышлении, так это то, что люди, в том числе и эксперты, слишком доверяют своей интуиции. В 1954 году Пол Мил ошарашил своих коллег-психологов Показав, что простые формулы расчета страховых сумм куда лучше экспертов предсказывают психиатрические диагнозы, попытки самоубийства, учебные и карьерные успехи, ложь, преступления, медицинские исходы и практически любой другой результат, относительно которого вообще можно говорить о точности. Работа Мила вдохновила Тверские Канемана на изучение когнитивных искажений и натолкнула Тетлока на идею турнира прогнозистов. Вывод Мила о превосходстве статистических суждений над интуитивными сегодня считается одним из самых неоспоримых достижений в истории психологии. Как и все хорошие вещи, цифры – это не панацея, не чудодейственное средство, волшебная палочка или решение на любой случай. Всех денег мира не хватит, чтобы оплатить рандомизированные, контролируемые исследования с целью дать ответ на любые вопросы, что приходят нам в голову. Система никогда не сможет обойтись без людей, которые должны решать, какие данные собирать и как их анализировать и интерпретировать. Первые попытки количественно оценить некое явление всегда приблизительны, и даже самые удачные из них дают лишь вероятностное, а не абсолютное понимание. Тем не менее, социологи и экономисты, работающие с данными, подробно разработали критерии для отбора и усовершенствования измерений, а ключевой вопрос состоит не в том, идеально ли измерение, но в том, лучше ли оно суждение эксперта, критика, интервьюера, калициниста, судьи или знатока. Как выясняется, это не особенно высокая планка так как политика и журналистика, по большей части, не затронуты научным образом мысли. Ответы на вопросы жизни и смерти там ищут способами, которые, как мы знаем, ведут к ошибкам, опираясь на единичные случаи, заголовки новостей, демагогию и то, что инженеры называют личным мнением наиболее высокооплачиваемого сотрудника. Мы уже сталкивались с рядом опасных заблуждений, процветающих благодаря такому статистическому невежеству. Люди думают, что насильственные преступности войны выходят в наше время из-под контроля, хотя число убитых и погибших на поле боя снижается, сам, а не растет. Они полагают, что исламский терроризм – огромная угроза жизни и здоровью, хотя он представляет собой опасность меньшую, чем осы и пчелы. Они уверены, что ИГИЛ – угрожает существованию США, хотя террористические организации крайне редко достигают своих стратегических целей. Мышление, избегающее цифр, а в буркина фасо все по-другому, может привести к реальным трагедиям. Политические обозреватели могут вспомнить неудачи миротворческих сил, например, в Боснии в 1995 году, и решить, что это бесполезная трата денег и людских ресурсов. Проблема в том, что когда миротворцы добиваются успеха, не происходит ничего фотогеничного, и такая история не попадает в новости. В своей книге «Работает ли миротворчество?» Да, Spacekeeping Quark. Политолог Вирджиния Пейдж-Фортна ответила на вынесенный в заголовок вопрос методами науки, а не прислушиваясь к телевизору. И вопреки закону Беттериджа обнаружила, что ответом будет четкое и уверенное «да». Другие исследователи пришли к тому же выводу. Неосведомленность об этих результатах может превратить международную организацию, стремящуюся помочь установить в стране мир, в организацию, которая позволяет стране погрязнуть в болоте гражданской войны. Действительно ли регионы с многонациональным населением являются рассадниками древней ненависти, укротить которую – можно только разделив их на этнические анклавы и, избавившись от меньшинств, с каждой стороны новой границы. Как только два этноса вцепляются где-то друг к другу в глотке, об этом немедленно становится известно. Но что можно сказать о соседях, которые никогда не попадут в новости, потому что скучно живут в мире и согласии? Какая доля пары соседей спокойно сосуществует? На самом деле... Абсолютное большинство. 95% таких народов на территории бывшего СССР и 99% в Африке. Еще один интересный вопрос. Работают ли компании ненасильственного сопротивления? Многие считают, что Махатми Ганди и Мартину Лютеру Кингу просто повезло. Возглавляемые ими движения в удачный момент сыграли на чувствах граждан, просвещенных демократий. Но обычно угнетенным приходится прибегать к насилию, чтобы выбраться из-под сапога угнетателя. Политологи Эрика Ченовит и Мария Стефан проанализировали массив данных по всем движениям политического сопротивления на планете с 1900 до 2006 -го года и обнаружили, что три четверти движений ненасильственного сопротивления добились успеха по сравнению с третью тех, что использовали насилие. Ганди и Кинг были правы, но без цифр в руках мы бы никогда об этом не узнали. Хотя желание присоединиться к агрессивной повстанческой или террористической группировке может быть скорее связано с феноменом мужского братства, чем с теорией неизбежности насилия, большинство боевиков, вероятно, верят, что если желаешь построить лучший мир, не существует другого выхода, кроме как убивать людей. Что произошло бы, если бы каждый знал, что насильственные стратегии не только аморальны, но и неэффективны? Я не то, чтобы предлагаю разбрасывать книгу «Ченовит» и «Стефан» с самолетов над горячими точками. Но лидеры радикальных группировок часто хорошо образованы. Они извлекают свои шумосбродные идеи из творений какого-нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад». Да и некоторые рядовые бойцы какое-то время посещали университетские лекции, усваивая там расхожее мнение о необходимости революционного насилия. Что изменилось бы в долгосрочной перспективе, если бы в стандартной программе высшего образования меньше внимания уделялось работам Карла Маркса и Франца Фанона и больше количественному анализу политического насилия? Едва ли невеличайшим вкладом современной науки могла бы стать ее более глубокая интеграция с ее же соратником по академической работе – гуманитарными дисциплинами. По общему мнению, гуманитарные знания сейчас в беде. Объем преподавания этих предметов в университетах сокращается. Молодое поколение гуманитариев не может найти работы. Настроение становится все мрачнее. Студенты проявляют все меньше интереса. Ни один мыслящий человек не должен оставаться равнодушным к незаинтересованности нашего общества в гуманитарном знании. Общество, лишенное понимания истории, словно человек лишенный памяти, сбитый с толку, запутавшийся, уязвимы для мошенников. Корни философии в осознании, что ясность и логика даются человеку нелегко, и что нам нужно оттачивать от и углублять свое мышление. Искусство – одна из тех вещей, ради которых стоит жить. Оно обогащает наше существование красотой, дарит умение глубоко проникать в суть явлений. Критика – тоже искусство, помогающее глубже понимать великие произведения искусства и наслаждаться ими. Знания в этой области достались нам огромным трудом и чтобы идти в ногу со временем, их необходимо постоянно обновлять и расширять. В качестве причин недомогания гуманитарных дисциплин называют антиинтеллектуальные тенденции в нашей культуре и коммерциализацию университетов. Однако надо честно признать, что кое-какие увечья гуманитарии нанесли себе сами. Им еще только предстоит оправиться от напасти постмодернизма с его упрямым обскурнатизмом противоречивым релятивизмом и удушающей политкорректностью. Многие из его светил, Ницше, Хайдегер, Фуко, Лакан, Деррида и идеологи критической теории были угрюмыми культурными пессимистами, которые заявляли, что современность отвратительна, любые утверждения парадоксальны, произведения искусства являются средствами угнетения, либеральная демократия ничем не отличается от фашизма, а западная цивилизация вот-вот вылетит в трубу. При таком жизнерадостном взгляде на мир неудивительно, что гуманитарные дисциплины часто с трудом ищут для себя прогрессивную повестку дня. Я нередко слышу, как президенты им и ректоры университетов жалуются. Если о встрече просят ученые, то чтобы сообщить о новых захватывающих исследованиях и потребовать на них денег. Когда же в кабинет заглядывают гуманитарии, они просят проявить уважение к укоренившимся в их сфере подходам. Да, эти подходы заслуживают уважения, и нам нечем заменить внимательное чтение, подробное описание и глубокое проникновение в суть, с помощью которых всесторонне начитанные исследователи изучают отдельные произведения. Но неужели это единственный путь к пониманию? Консилиенс с научным знанием подарит гуманитарным дисциплинам массу возможностей для новых озарений. Искусство, культура и общество – результаты работы человеческого мозга. Они берут начало в наших способностях к восприятию, размышлению и эмоциям. Они развиваются и распространяются по законам эпидемиологии, описывающим, как люди влияют друг на друга. Неужели нам неинтересно понять эти связи? Обе стороны от этого только выиграют. Гуманитарные дисциплины увеличат объяснительный потенциал своих исследований, а повестка, устремленная в будущее, привлечет к ним амбициозные молодые таланты. Не говоря уж о спонсорах и университетских администраторах. Ученые же смогут проверить свои теории с помощью естественных экспериментов и экологически валидных феноменов, который так глубоко описан гуманитариями. В некоторых областях такой консилиенс – свершившийся факт. Археология из раздела искусство знания превратилась в высокотехнологичную науку. Философия познания сливается с математической логикой, информатикой, когнитивистикой и нейробиологией. Лингвистика совмещает филологическое изучение истории слов и грамматических конструкций с лабораторными исследованиями речи, математическим моделированием грамматики и компьютерным анализом крупных корпусов, устных и письменных текстов. Политическая теория тоже естественным образом близка наукам о разуме. Разве сама необходимость в правлении красить человеческую природу? Спрашивал один из отцов-основателей США Джеймс Мэдисон. Современные социологи Политологи и когнитивисты снова заинтересовали связью политики с природой человека, которую живо обсуждали во времена Мэдисона, но о которой подзабыли в период, когда человек считался чистым листом и рациональным агентом. Сегодня мы знаем, что люди – агенты моральные. Ими руководят интуитивные представления о власти, групповых интересах и незапятнанности. Они преданы священным ценностям, выражающим их идентичность. Ими движут конфликтующие мотивы мести и примирения. Мы начинаем понимать, почему эти импульсы возникли, как они реализованы в мозге, в какой степени различаются в разных людях, культурах и субкультурах, какие условия их запускают и останавливают. Похожие возможности просматриваются и в других гуманитарных сферах. Изобразительное искусство может обернуть себе на пользу бурное развитие науки о восприятии цвета, формы, текстуры и освещения, а также эволюционной эстетики, объясняющей, почему нам нравятся тем или иные лица, ландшафты и геометрические фигуры. Музыкантам есть что обсудить с учеными, исследующими восприятие речи, структуру языка, и то, как мозг анализирует мир звуков. Что же касается литературоведения, с чего бы начать? Поэт Джон Драйден писал, что художественное произведение – это честный и яркий образ природы человека, изображающий его страсти и забавные черты, повороты судьбы, которым он подвержен, удовольствию и пользе человечества. Когнитивные психологи способны пролить свет на том, каким образом читатели соотносят свое сознание с сознанием автора или героев книги. Поведенческая генетика уточняет традиционные представления о родительском влиянии, увязав их с пониманием роли генов, сверстников и случайностей. Это поможет нам глубже понимать биографии и мемуары. И здесь, кроме того, можно многому поучиться у когнитивной психологии памяти и той области социальной психологии, что изучает способы самовыражения человека. Эволюционные психологи помогут отличить общие для всех людей одержимости от тех, что характерны лишь для определенных культур. Я пишут варианты столкновения и совпадения интересов родственников, партнеров, друзей и врагов, влияющие на то, как развивается сюжет. Все эти идеи в совокупности смогут добавить глубины замечанию Драйдена о художественной литературе и природе человека. Хотя многим задачам гуманитарного исследования лучше всего отвечают традиционные методы литературно-художественной критики, на ряд практических вопросов лучше отвечать с помощью анализа данных. Приложение методов науки к изучению книг, периодических изданий, писем и партитур привело к появлению новой области знания, цифровых гуманитарных дисциплин. Ее возможности ограничены лишь воображением и предвещают новые теории и открытия, которые расскажут нам о зарождении и распространении идей, о хитросплетениях интеллектуальных и художественных влияний, о контурах исторической памяти, о нарастании и спаде, литературной популярности различных тем, об универсальности, и культурной специфичности архетипов и сюжетов, о механизмах неофициальной цензуры и табу. Перспектива объединения системы знаний может стать реальностью только если потоки знания текут во всех направлениях. Зачастую гуманитарии, возмущенные попытками ученых объяснять искусство, правы в том, что эти объяснения неглубоким и тривиальны по их стандартам тем больше причин подключиться к общей работе, объединив свои знания о произведениях искусства и жанрах с научным пониманием, свойственных человеку эмоциональных и эстетических реакций. Что еще лучше в этом случае, университеты смогли бы начать выпускать гуманитариев нового поколения, свободно владеющих языками обеих культур. Хотя сами гуманитарии, как правило, Открытый влиянием науки, стражи второй культуры заявляют, что они не должны проявлять такого любопытства. В пренебрежительной рецензии на книгу «Литературоведа Джонатана Готшилла об эволюции инстинкта повествования», опубликованной в журнале «Нью-Йоркер», Адам Гопник писал, «Что касается истории, интересно знать не о том, что делает любовь к ним универсальной, но что отличает хорошие от скучных. Здесь, как и в случае с женской модой, в едва уловимых поверхностных различиях на самом деле и заключается вся суть вопроса. Но неужели вся суть понимания литературы заключается лишь в тонкостях вкуса? Пытливый разум может заинтересовать и вопрос, почему мыслители разных культур и эпох похожим образом обходятся с неподвластными времени парадоксами человеческого существования. Леон тоже выпускал строжайшие инструкции по поводу того, чего не должны делать гуманитарные дисциплины, например, развиваться. «Философские проблемы не решаются, ошибки не исправляются и не отбрасываются», писал он. «На самом деле почти все нынешние моральные философы согласятся, что старые ошибочные аргументы, защищавшие рабство как естественное установление», успешно исправленные и давно отброшенные. Эпистемологи могли бы добавить, что уж отрасль значительно продвинулась со времен Декарта, который утверждал, что ощущение человека истинное, потому что Господь не стал бы нас обманывать. Далее Уисельтер постулирует, что существует бесспорная разница между изучением мира природы и изучением мира человека и что любая попытка нарушить эту границу между царствами лишь сделает гуманитарное знание служанкой наук, потому что научное объяснение выявит глубинную тождественность и объединит все царства в одно – их собственное. К чему ведет вся эта паранойя с территориальным рефлексом? В объемном эссе, опубликованном в The New York Times Book Review, Уиссельсер призвал к восприятию мира одновременно до Дарвиновскому Уникальность человека не сводима к любому аспекту нашей животной природы и до Коперниковскому. Человечество – центр Вселенной. Будем надеяться, что деятели искусства и гуманитарии не последуют за своими самозваными защитниками по пути к этой пропасти. Попытки примирить человечество с условиями его существования не стоит консервировать на уровне прошлого или позапрошлого века, не говоря уже о Средневековье. Безусловно, наши представления о политике, культуре и морали только выиграют, если будут опираться на современное понимание Вселенной и человека как вида. В 1782 году другой отец-основатель, Томас Пейн, вознес хвалу, свободным от предрассудков добродетелям науки. Наука – благодетельная покровительница всех стран, не приверженная какой-либо одной из них любезно открыла храм, где могут встречаться все. Ее влияние на разум, подобное влиянию Солнца на подмерзшую землю, долго подготавливало его для высшего оккультуривания и дальнейшего улучшения. Философ одной страны не видит врага в философе другой. Он занимает свое место в храме науки и не спрашивает, кто сидит рядом с ним. Эти слова земной географии – можно распространить и на географию знаний. В этом, как и во многом другом, дух науки – это дух просвещения».